Глава двадцать Посетив сначала статую Лити, а потом наставницу по физическим способностям, и затем снова статую Лити, я смог воплотить свой маленький план в реальность. Сейчас мой уровень был равен переменному току в сети. Чёртова профдеформация. Двести если быть точнее. И я мог получить, должен был получить еще 4 уровня. 2 в физических способностях и 2 в спиритических. Когда открыл новый навык у этой большой суккубы, то внимательно следил за ее мимикой. Контролировать свои эмоции воительница умела плохо, так что всю натугу, пока она пыталась раскрыть потенциал новой способности, можно было видеть спокойно. Но это не есть хорошо. Сейчас развитие пассивной способности продлилось около пяти минут. В прошлый раз однорукая развивала мои способности три минуты. Если так и будет накидывать по 2 минуты, то это будет проблематично. Никаких существенных изменений я в себе не обнаружил. От слова совсем. Один уровень в обоих направлениях давал не особо сильный прирост навыков. Но вот когда этот прирост навыков составит уже 15 уровней, вот там будет точно ощутимо. Плюс я подозреваю, что второстепенные навыки на новых древах дадут еще какие-то бонусы. Будет интересно на это посмотреть в будущем, а пока... Мне все же удалось провести нормальную схватку с наставницей по физическим способностям. Она оказалась весьма быстрой для своих размеров, умела контролировать каждый свой мускул, а также обладала хорошо развитым восприятием. Сражение с ней без использования способностей, а это было ее условие, стало для меня настоящим испытанием. Но, увы, оно не дало того желанного уровня физических способностей, который мне так нужен был. После спарринга мы разошлись. Я направился к Лите, а эта большая дама стала тренировать новеньких, повышать их способности сражаться которые могли забыться спустя сотни лет рабства. Да, за пару часов все навыки не вернуть. Но в обороне, думаю, они нам точно помогут. С тварями пустоты сражаться достаточно просто. Нужно только бить, до да вовремя отступать. Пока Лита окончательно восстановилась, с Латием нам удалось распланировать атаку на северные трущобы. Там было всего пять точек, так что особых проблем это вызвать не должно было. Но все равно желательно было иметь хоть какой-то план а также резервный, на случай непредвиденных обстоятельств. «Нам нужно отправить разведчиц в западную часть трущоб», — говорил спокойно и равномерно рыцарь. «Нужно, чтобы они следили за обстановкой, докладывали лить обо всех передвижениях противника, отвлекали его в случае крайней необходимости». «У нас была идея поднять бунт», — нахмурился я. «Но, судя по настроению жителей трущоб, они все там запуганы новой повелительницей, либо уже основательно сошли с ума». Кажется, там не сваришь. Так что? Только диверсии, которые могут выявить тех, кто следит за обстановкой в городе. Можно установить по всему городу различные ловушки. Едва заметно улыбнулся Латий. Стражи, когда будет патрулировать, на них нарвется. А вот агентов там точно не будет. Это вызовет переполох. А если произойдет несколько раз, то будут брошены дополнительные силы в западную часть города, чтобы пресечь будущие попытки диверсий. Это сработает. Незримой тенью все это время стоял наставница по восприятию. Я их имена никогда не запомню, после чего присоединилась к нашему планированию. Я даже точно представляю, куда необходимо направить сестер для начала диверсий. И с этим лучше не затягивать. Если так прикажет господин повелительницы... И явно тяжело давалось понимание этого факта. Но она все же осознавала, что я выше всех них тут по статусу из-за печати смерти то я смогу выслать всех, кого сочту нужным, сию же секунду. — Я двумя руками за, если ты это сделаешь сейчас, — с легкой улыбкой сказал я это, после чего снова уставился на карту. — Итак, северный район, пять точек. Все точки находятся на улицах, судя по тому, как нажимала на карту Лита. — Это проблема, так как будет множество посторонних глаз, они могут донести о том, что мы будем делать. — Это проблема, — кивнул Латий. Но можно сделать несколько отвлекающих ударов по различным точкам, чтобы отвлечь внимание некоторых зевак, а некоторых испуганных вообще убрать с поля действия. Например, устроить несколько взрывов. И откуда нам взять взрывчатки для этого? Вздернул я одну бровь и поднял взгляд на рыцаря. У меня гранат рыжего больше нет, взяли химика тоже маловато, чтобы все это провернуть в требуемом объеме. Оставь это на меня! Кровожадно улыбнулся он. «У меня есть определенные способы это сделать. Намек на то, чтобы я тебя на этот раз не сбывал, тут?» усмехнулся я. «Ладно, будь по-твоему. Все равно хотел тебя брать. А этих двоих оставлять в лагере. Вроде после прибытия подкрепления с обороны лагеря должно быть проще». Дальше мы начали собирать отряд. Нам в основном нужны были те, кто умел скрываться в толпе демонов, и кто мог быстро устранить цели. Даже невзирая на то, что мы будем отвлекать внимание, нам нужна была скорость зачистки, а не выживаемость. С последним, к слову, у суккуб проблемы защитниц практически нет, которые пользуются щитом, авангард не выставит для атаки на омут перерождения. Когда время восстановления будущей повелительницы подошло к концу, она появилась в нашем штабе. Мы ей рассказали суть предстоящей операции. Она его совсем чуть-чуть подкорректировала и уселась готовить заклинание для захвата точек. Точнее, она готовила первую часть, а вторую ей придется произносить и творить непосредственно уже на месте, что в какой-то степени делало нас уязвимыми во время этой операции. Когда все было подготовлено, мы собрали весь выбранный отряд, а это дюжина суккуб помимо нас, и выдвинулись в точку южного выхода. Но перед этим я заглянул к месту прокладки тоннеля и уточнил по поводу хода работ. Ответ мне понравился. Оставалось примерно 9 часов до того момента, когда тоннель будет полностью готов. Тут же внес корректировки в сам план тоннеля. Нужно было, чтобы мы могли подойти незаметно сразу к трем точкам. Поэтому в определённый момент один тоннель должен был превратиться сразу в три. Там уже, из-под земли, мы бы смогли действительно незаметно захватить точки, не попадая под око, как мы его окрестили во время планирования. Идти пришлось действительно по самой окраине плана. Путь предстоял не близкий, До северных рубежей города, после которых идут, к слову, мелкие населенные пункты на различном расстоянии, было часа три пешего хода. И это если на нас не будут нападать различные твари пустоты. А то, что они точно на нас нападут, я был в этом уверен. «В западной части города...» — начала задумчиво говорить Лита спустя примерно минут 30 нашего путешествия. «Огромное количество стражников». Некоторые лазучицы не могут даже установить ловушки и безопасно отойти, так как их действительно много. По внешнему виду некоторых они прибыли из среднего города. — Они неплохо мы с тобой там шумиху навели, — усмехнулся я. — До северной части трущоб добрались? Только — Только-только начали. Все так же задумчиво продолжила говорить старшая Суккуба. Но там пока стражников мало, и все они трутся в основном ближе к западной части. Но возле самой ближней, северо-западной точки, всего несколько хилых стражников, которые почти ничего собой не представляют. «Дай знать, когда суккубы начнут совершать диверсии», — попросила Алиту. На что-то сдержанно кивнула, и мы продолжили путь. Твари пустоты долго себя ждать не заставили. Появились аккурат минут через сорок после нашего отбытия. На этот раз большой волны не было, всего десять слабеньких тварей. Но мы на всякий случай выждали, вдруг они начнут появляться вновь. Но нет, все было тихо и спокойно, что позволило нам продолжить путь. Вроде мы шли на краю пропасти, в прямом смысле этого слова, но виды тут завораживали. Я смотрел в пустоту, и иногда действительно казалось, что та смотрит на меня в ответ. Что-то внутри меня отзывалось, просило сделать шаг вперед, упасть в объятия бесконечной тьмы. Но я не поддавался этому влиянию, прекрасно понимая, откуда оно. Самая первая схватка с тварью пустоты оставила на мне свой след. И именно этот след и повелевает мне сделать шаг туда, откуда я не вернусь. Тень. Словно уже раз в пятый меня пытались пробудить, но на этот раз дернули за плечо. Отвисни. И не смотри туда. Ага, кивнул я. Уже даже понял, почему. Навязчивые мысли в голове появляются сами по себе. И не только это. Спокойно вздохнула Лита. Разведка теперь следит за всей северной частью трущоб. Количество стражи там заметно меньше, чем в западной части. Три точки вообще не охраняются, а находятся они почти на самой границе города. Статуи-героинь. Что удивительно. Они не тронуты. Я помню эти статуи. По моей же просьбе их и возводили. «Ну, тогда хорошо», — улыбнулся я. «Будет возможность начать, думаю, с них» если возле них никого нет». «Я отдала приказ, чтобы более внимательно следили за домами, окнами, подступами к этим статуям», — медленно кивнула Лита. «Мне это не нравится. Выглядит словно запланированная ловушка». «Все может быть», — проговорил Латий. — «но я отвлеку внимание. Ударю примерно в северо-северо-восточной части. Там подорву несколько зданий» что может очень хорошо привлечь внимание, как нужное, так и ненужное. При этом в западной части города давление на стражу должно усилиться. Пускай некоторые разведчицы скооперируются и нанесут групповой удар по стражникам, пускай поднимут шумиху, поднимут народ лозунгами и так далее. «Придумаем», — ответила ему резко лита. «Нам еще нужно добраться до самого города и при этом избежать внимания со стороны тюрьмы. Она хоть и в трех километрах от самой окраины, По моим прикидкам, но все равно, если будут демоны, которые обладают определенными навыками выслеживания, нас засекут». Перекинувшись еще парой уточняющих моментов, которые уже обговаривали ранее, мы продолжили свой путь. До того места, где нас могли заметить со стороны тюрьмы, мы шли свободно, в какой-то степени вальяжно. Но возле самой тюрьмы нам пришлось искать способы, чтобы нас не заметили». Плюс нам должно было повезти, и на нас не должны были напасть твари пустоты. Но в итоге произошло кое-что более интересное. Когда мы уже практически преодолели зону видимости, то вдали увидели демона. Хилого, слабого, израненного. Он явно стал жертвой какого-то нападения. Что было на его лице, если оно у него было, что было в душе, я не мог сказать. Но вот его поступок заставил переживать нас всех. «Идиот!» Воскликнула Лита, но уже было поздно. Он смотрел в пустоту, а пустота смотрела на него. Он сделал шаг и начал падать в бесконечность. Вот только насколько бесконечна бездна!